До какой же степени Христос чувствует свою ответственность за нас и принимает ее? Не просто принимает, а подчеркивает. Вот я. Идите ко мне, я приму. Я не отправлю больше никуда. Я то, что вы ищете, что вам нужно. Не ищите больше. Вот я. До какой же степени нужно осознавать и отдавать себя, чтобы сказать без всяких оговорок. Придите ко мне, труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Он ставит точку там, где другие ставят запятую, и протягивает руки там, где пророк указал бы рукой направление дальнейшего пути. Он все берет на себя, принимает нас и берет на свои плечи все наши тягости, возлагая на нас иго и бремя, благое и легкое, его рука на голове склонившегося перед ним. О том же мое любимое из Евангелия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 «Нет во мне никакого для вас зла, не бойтесь меня!» с, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, и с, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные!» «Да, это я, и я такой! Не бойтесь меня! Идите ко мне!» Это слова того, кто пришел дать, а не отнять, помочь, а не добить пришел не для того, чтобы скрутить человека в болезненный жгут, запереть в клетку и повязать по рукам и ногам унижением и виной. Не для того, чтобы рядом с ним дышали с опаской и через раз, не зная, как и глаза-то на него поднять из глубины своих грехов. Он великодушен и благороден. В нем нет ни тени мелочности и мстительности. Именно этим он бесконечно притягателен. Беспредельная сила в сочетании с добротой и самоотверженностью Власть ради служения. Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Все, что у Него есть, Он отдает нам и для нас. Кажется, это лежит на поверхности. Он добр и хочет нам добра, но в это тяжело поверить без оговорок. Слишком мало в нашей жизни такого опыта, чтобы тебе протянули руку и сказали «Да, я помогу». Просто так, потому что я именно этого хочу – помочь и выручить. Очень сложно довериться в своей уязвимости, в слепоте, в нищете, в сердечной боли, в угрызениях совести. Поверить, что с тебя потом не стрясут этот долг трижды и четырежды, что не выставят невозможных условий, не покажут свою власть не начнут куражиться над слабым, не пнут упавшего. Сложно. Недаром в Евангелии раз за разом он уговаривает терпеливо и ласково. «Не бойтесь, придите, я успокою, я исцелю и освобожу». Повторяет и повторяет, потому что только так можно достучаться до замерзших и закрытых, до настороженных и испуганных, до тех, кто готов огрызнуться и укусить не оставляя и не отступаясь.